Чутившись бок о бок с женой, Линтон почувствовал себя не очень комфортно, ведь он должен был помнить про каждую царапину и синяк на ее теле и про деликатное положение в целом. «Сорванец!» — простонал Линтон, хватая Даниэль за руки и сплетая свои ноги с ее ногами. «Сдавайтесь, негодница!» «Сдаюсь!» Ее тело обмякло под ним, а в глазах вспыхнул страстный призыв. Но, несмотря на почти непреодолимое желание ответить на него, Джастин удержался и отрицательно покачал головой. «Любовь моя, боюсь, что вы сейчас не совсем готовы». «Увы, это так». Даниэль взяла руку Джастина и прижала его ладонь к своему животу. «Может быть, вы этого еще не чувствуете, милый, но малыш бодрствует. Уверена, что он будет еще более озорным, когда станет на ноги». «Это меня нисколько не удивит Данни», — буркнул Джастин. «Ведь направлять его шаги будете вы», — Даниэль улыбнулась. У нас родится сын. Откуда вы знаете? Знаю. Женская черная магия, супруг мой. Ночью 21 июня 1791 года доктор Стюарта разбудил заспанный слуга. Он сказал, что в услугах хозяина срочно нуждается на грос а экипаж графа Линтона уже ждет у парадной двери. Доктор спешно оделся, не забыв, однако, аккуратно расправить галстук и отвороты сюртука. Несмотря на неурочный час, нельзя было позволять себе принимать роды у графини, будучи неряшливо одетым. А что касается позднего времени, то дети не очень заботятся о том, появиться им на свет днем или ночью. Доктор быстро собрал свой саквояж с инструментами, надел шляпу и, спустившись вниз, спокойно уселся в экипаж. Кучер, которому велено было торопиться, с удивлением и неудовольствием наблюдал подобное хладнокровие. Видимо, он просто не знал, что первенцы обычно не торопятся с рождением. Бетфорд стоял перед открытой дверью, Эблик вздохнул, когда экипаж с доктором остановился у подъезда. Он помог Сюарту раздеться и провел его наверх. В коридоре стояла тишина. Нигде не было заметно никакой суеты, и не слышалось крика враженицы. Бетфорд довел доктора до спальни графини и предоставил ему самому открыть дверь. Комната была ярко освещена. На столике у камина стояло несколько чайников с кипятком. Вокруг кровати Даниэль суетились миссис Марч и горничная. Граф Линтон стоял чуть поодаль. Последнее несколько озадачило доктора Стюарта. Обычно мужья не присутствовали при родах. — А, доктор... Повернулась к Стюарту леди Лавине. Уже началось, но все происходит очень медленно. Доктор Стюарт тщательно вымыл руки в широкой чаше, которую перед ним держала Молли, и многозначительно кивнул головой. Из прошлого опыта ему было хорошо известно, что при первых родах женщины, как правило, толком не знают, что им делать. «Мне кажется, что при следующих схватках я начну кричать», — совершенно буднично сказала Даниэль. «Но вы не волнуйтесь, это всегда так бывает». Доктор обменялся с леди Лавинией удивленными взглядами. Но крика так и не последовало. Вместо этого роженица выпалила несколько фраз на французском языке, которые, к счастью, для всех окружающих понял только Линтон. Стюарт решил вмешаться. «Миледи, вы должны с силой вытолкнуть младенца в наш мир. Сейчас ему нужна ваша помощь.